Глава 15. Невидимка. Молодые француженки умирают от скуки, пока не выйдут замуж, и уж тогда-то их девизом становится: "Да здравствует свобода!" Американки напротив, рано подписывают декларацию независимости и наслаждаются свободой с поистине республиканским пылом. Но выйдя замуж и родив первого наследника престола, отрекаются от мирской жизни и ведут уединённое существование почти как французские монахини. Хотя в монастыре жизнь течет не в пример тише. Одним словом, хотя то не того или нет, с последним звоном свадебных колоколов американские жены становятся невидимками для общества, и большинство готовы согласиться со словами, произнесенными в сердцах одной весьма красивой леди: «Я ни чуть не подурнела, но меня больше никто не замечает, ведь теперь я замужем». Мэг никогда не была светской львицей и модницей, поэтому эта беда обходила ее стороной. До тех пор, пока её детям не исполнился год, её маленький мир подчинялся другим простым правилам, и поначалу ей казалось, что окружающие любят её и восхищаются ей больше, чем когда-либо. Но поскольку она была самой женственной из сестёр, материнский инстинкт в ней оказался очень силён, и она полностью ушла в воспитании своих детей, отгородившись от всего прочего и всех прочих. Днём и ночью она возилась с малышами с неустанной преданностью и постоянным беспокойством. Предоставив Джона заботам кухарки ирландки, теперь заведовавшей кухней, домоседу Джона определённо не хватало внимания жены, к которому он привык. Но поскольку в малышах он души не чаял, он охотно мирился с временными неудобствами, со свойственной мужчинам наивностью полагая, что скоро всё вернётся на круги своя. Но прошло 3 месяца, и о восстановлении прежнего покоя в доме можно было лишь мечтать. Мег выглядела усталой и нервной. Дети поглощали каждую минуту её времени, дома она забросила, а содержание кухарки Китти на любой вопрос отвечавшей не дрейф, обходилось им в копеечку. Уходя утром в контору, он изумлялся странным поручением, которое давала ему запертая в четырёх стенах молодая мамочка. Возвращаясь же домой вечером и предвкушая, как обнимет жену и детей, он обычно сталкивался с шиканием и сообщением, что дети только что уснули после того, как балому теле весь день. Стоило предложить как-то развлечься дома, Как Мэг тут же отвечала: «Нет, это побеспокоит малышей». Любые намеки на совместное посещение лекции или концерта встречались укоризненным взглядом и решительным отказом. Оставить малышей ради своего удовольствия никогда. Его сон прерывался младенческим плачем и видом призрачной фигуры без шума, шагающей по комнате и несущей вахту в ночи. Ужины прерывались частыми отлучками супруги, которая обычно успевала положить ему в тарелку лишь полпорции. Прежде чем из детской доносился тихий писк, на который она спешила откликнуться, а читая вечернюю газету, он одновременно слушал миссис Бруг, которую интересовали лишь домашние происшествия и к сообщениям о корабельных перевозках и стоимости ценных бумаг примешивались новости о коликах Крохи или падении Дейзи со стула. Бедняга чувствовал себя очень неуютно, ведь дети лишили его жены, дом превратился в ясли. А постоянное шиканье заставляло его ощущать себя жестоким варваром, вторгающимся в младенцы-град, город священной тишины. 6 месяцев он стойко терпел происходящее, и когда стало ясно, что дело не идёт на поправку, сделал то, что делают все изгнанные отцы. Стал искать утешение в другом месте. Скот женился и поселился неподалёку, и Джон повадился заходить к нему на час-два по вечерам, когда его собственная гостиная пустовала. А жена пела нескончаемый колыбельный. Миссис Скотт была жизнерадостной и миловидной женщиной, которая была совершенно не чем заняться, кроме дружеского общения. И в этом деле она преуспела. В ее гостиной всегда было светло и уютно. Шахматная доска стояла наготове, пианино было настроено, последние сплетни заготовлены, а легкий ужин сервирован красиво и со вкусом. Джон предпочел бы сидеть у собственного камина, если бы там не было так одиноко. Но за неимением лучшего Он с радостью согласился на общество соседей. Поначалу Мэг даже понравилась эта идея. Она обрадовалась, узнав, что Джон хорошо проводит время и не дремлет в гостиной и не шатается по дому, грозясь перебудить детей. Но вскоре, когда зубки прорезались, режим сна наладился, и у неё появилось время на отдых, она начала скучать по Джону и обнаружила, что наедине с корзинкой для шитья ей скучновато, если он не сидит напротив в старом халате и не греет домашние туфли на каминной решётке. Она не просила его оставаться дома, но обижалась, потому что он не мог догадаться, что именно этого ей и хочется. При этом она напрочь забыла о вечерах, когда он напрасно ждал ее внизу, а таких было немало. Мэг нервничала, устала от постоянного присмотра за детьми и тревог, и пребывала в том нестабильном состоянии ума, что время от времени настигает всех матерей, чрезмерно отягощенных домашними хлопотами. Недостаток прогулок лишает их жизни радостности. А злоупотребление столь любимым американками крепким чаем не способствует успокоению нервной системы. Да, сокрушалась она, глядя в зеркало. Я постарела и подурнела. Джону я больше не интересна. Вот он и бросает свою увядшую жену, идёт в гости к красивой соседке, которая не стеснена обстоятельствами. Что ж, зато хоть малыши меня любят. Им всё равно, что я исхудала и побледнела, что у меня нет времени забивать волосы. Они моё утешение. И однажды Джон поймёт, чем я с радостью пожертвовала ради них. Не так ли, мои ненаглядные? На этот жалостливый вопрос Дейзи отвечала огуканьем, а кроха возторжена визгом, и материнское умиление на время заставляло Мэг забыть о жалобах и не тяготиться одиночеством. Но Джон с каждым днём всё больше интересовался политикой и всё чаще наведывался к скоту, чтобы обсудить с ним интересные темы. Он даже не замечал, что Мэг по нему скучает. А Таня говорила ни слова до тех пор, пока мать однажды не обнаружила её в слезах и не потребовала объяснить, что с ней происходит. Ведь уны не дочери не ускользнула от её внимания. Я никому не расскажу, кроме тебя, мама, но мне очень нужен совет. Ведь если Джон и дальше станет продолжать в том же духе, толку от него будет совсем никакого. Я всё равно что вдова. И миссис Брук обиженно утёрла слёзы об Daisy's люнявчик. В каком духе, дорогая? В тревоге она спросила мать: "Весь день он пропадает на работе, а по вечерам, когда мне хочется побыть с ним, безвылазно сидит у скотов. Несправедливо, что вся самая тяжелая работа достается мне, а ему все развлечения. Мужчины страшные эгоисты, даже лучшие из них. Женщины тоже не лишены эгоизма, моя дорогая. Не вини во всем Джона, пока не присмотришься к себе. Но он совсем меня забросил!" В чём я могу быть не права? А ты его не забросила? Помилуй, мама, я думала, ты встанешь на мою сторону. Я тоже так думала, и я сочувствую твоему положению, но в этой ситуации виновата скорее ты, Мак. Ну в чём я виновата? Не понимаю. Позволь объяснить. Джон когда-либо бросал тебя, как ты это называешь, если вечерами в единственное время, когда он может отдохнуть, Ты предлагала составить ему компанию. Нет, но мне сейчас не до него. У меня на руках двоеня. И всё же ты могла бы уделить ему внимание. Мало того, я считаю, ты должна это сделать. Позволь говорить откровенно. И не забывай, что твоя мама не только обвиняет тебя, но и сочувствует тебе. Говори, мама. Говори со мной, как с маленькой Мэг. Мне часто кажется, что сейчас с этими малышами, которые во всём от меня зависят, Наставление мне необходимо пуще прежнего. Твоя вина лишь в том, что ты допустила ошибку, которую часто допускают молодые жёны. Любовь к детям настолько поглотила тебя, что ты забыла о долге перед мужем. Это вполне естественно и простительно, Мэг, но лучше исправить ситуацию, прежде чем вы отдалитесь друг от друга. Дети должны сближать родителей, а не разводить их в стороны. Ведь это не только твои дети, к которым Джон не имеет никакого отношения, кроме финансовой поддержки. Я уже несколько недель наблюдала за вами, но ничего не говорила, так как не сомневалась, что со временем всё исправится. Боюсь, что не исправится. Если я попрошу его не уходить по вечерам, он решит, что я приревновала, а я не стану оскорблять его таким образом. Он не видит, что я в нём нуждаюсь, а я не знаю, как сказать ему об этом без слов. Сделай пребывание дома таким приятным, чтобы ему не захотелось уходить. Дорогая Джон страшно тоскует по своему маленькому дому. Но без тебя дом не дом, а ты всё время в детской. А разве не должна я быть там всё время? Нет. Запирая себя в детской, ты становишься тревожной, а тревога делает тебя ни на что не годной. Кроме того, у тебя есть обязанности не только перед детьми, но и перед Джоном. Не пренебрегай супругом ради детей. Не выгоняй его из детской, а научи помогать. Его место там так же, как и твоё. И дети в нем нуждаются, пусть почувствуют, что участвуют в их воспитании, и тогда он будет исполнять свою роль охотно и преданно, что пойдет на пользу вам всем. Ты правда так считаешь, мама? Не считаю, а знаю, Мег. Я через это прошла и редко советую что-то, если это не подкреплено опытом. Когда вот Джобы были маленькими, я вела себя точно так же, как ты сейчас, и чувствовала, что мой материнский долг посвящать себя вам полностью. Бедный отец тогда ушёл в книги. Ведь я отказывалась от его предложений помочь. Вот он и оставил меня в одиночестве продолжать мой эксперимент. Я старалась как могла, но с Джо было очень трудно. Я потакала ей во всём и чуть не избаловала. Ты же в детстве много болела, и я переживала за тебя так, что заболела сама. Тут отец пришёл на выручку и спокойно взял все дела на себя. Он так хорошо помогал мне, что я увидела свою ошибку. и больше не смогла без него обходиться. Вот в чём секрет нашего семейного счастья. Он не считает, что работа освобождает его от мелких домашних забот и обязанностей, в которых все мы должны участвовать. Я же не позволяю себе погрязать в домашних хлопотах настолько, чтобы лишиться интереса к его делам. У каждого из нас в жизни есть дела, которыми мы занимаемся в одиночку. Но дома мы всегда работаем сообща, всегда. Ты права, мама. И больше всего на свете мне хочется стать для своего мужа и детей тем, кем ты являешься для нас. Покажи мне, как это сделать, и я последую твоему совету. Ты всегда была послушной дочерью, Мэк. Что ж, на твоём месте я бы больше привлекала Джона к воспитанию крохи, потому что мальчики нуждаются в отцовском наставлении, и начинать никогда не рано. Затем я бы сделала то, что много раз тебе предлагала. Позволила бы Ханни прийти и помочь тебе. Она прекрасно обращается с детьми, и ты можешь доверить ей своих бесценных крошек, а сама заняться хозяйством. Кроме того, тебе нужны прогулки, а Хани заботится о малышах только в радость. Сделай то, что я говорю, и Джон вскоре обнаружит, что его жена стала прежней. Почаще выбирайся из дома. О делах помни, но не забывай и про свой потихий час, ведь мать в семье подобна солнцу, а если она не сияет, то никому не будет радости. Я советую тебе поинтересоваться увлечениями Джона. Поговори с ним, позволь почитать тебе вслух, а затем можете обменяться мнениями. Так вы друг другу поможете. Не ограничивай свой ум лишь потому, что ты женщина. Постарайся понять, что происходит в мире, изучая принципы мироустройства и активно участвуя в происходящем, ведь проблемы большого мира всегда отражаются на маленьком мире каждой из нас. Джон очень умён. Боюсь, он посчитает меня глупой, если я начну расспрашивать его о политике и подобных вопросах. Не думаю. Любовь прощает многие грехи. А кого ещё ты сможешь свободно расспросить, как не его? Попробуй, и увидишь, найдёт ли он твою компанию более приятной, чем ужины у миссис Кот. Я так и сделаю. Бедняга Джон, боюсь, я действительно совсем его забросила. Но ведь я думала, что поступаю правильно, а он ничего не говорил. потому что не хотел показаться эгоистом. Думаю, он давно уже чувствует себя очень одиноким. Мак, именно в этот период молодые супруги часто отдаляются друг от друга, хотя им следует быть вместе. Нежные чувства проходят быстро, если не пытаться бережно их сохранить. И для родителей нет более прекрасного и драгоценного времени, чем первые годы маленькой жизни, которую им выпало взращивать. Не позволяй жёну стать чужим своим же детям. Ведь в этом мире полном испытаний и искушений именно они будут хранить его и обеспечивать ему счастье. И именно через них вы узнаете друг друга и научитесь любить так, как должны. Сейчас же, дорогая, мне пора идти. Подумай о том, что сказала тебе мама. Следуй моим наставлениям, если они кажутся тебе правильными, и благослови вас всех Бог. Мэг подумала о том, что сказала ей мама, и материнские наставления показались ей правильными. Поэтому она последовала им, хотя первая попытка прошла не так, как она планировала. Дети, разумеется, тиранили её и стали править домом, обнаружив, что стоит начать ныть и кричать, как любое их желание немедленно выполняется. Мэг превратилась в жалкую рабыню их капризов, но Джона было не так-то просто подчинить себе, и периодически он огорчал свою нежную супругу попытками внедрить отцовскую дисциплину по отношению к крохе, который отличался буйным нравом. Кроха частично унаследовал отцовскую твёрдость характера, не будем называть её упрямством. Стоило ему решить что-то сделать или захотеть что-то иметь, и никто и ничто на свете не могло заставить маленького страптивца передумать. Макс считал, что малыши ещё слишком юны и не в силах побороть свои капризы, но Джон верил, что послушанию можно учиться в любом возрасте, поэтому его величество Кроха с малых лет уяснил что ввязываясь в споры с папочкой, победителем не выйдешь. С истинно английским смирением кроха уважал человека, одержавшего над ним верх, и любил отца, чья твёрдой нет, впечатляла его гораздо сильнее ласковых маминых поглаживаний по головке. Через несколько дней после беседы с матерью Мэг решила провести вечер с Джоном, заказала чудесный ужин, привела в порядок гостиную, красиво оделась и рано уложила детей спать. чтобы ничто не мешало ее эксперименту. Увы, самым труднопреодолимым капризом Крохи было не желание ложиться спать, и в тот вечер он решил устроить бунт. Пятняшка Мэг пела колыбельные и укачивала Кроху, рассказывала ему сказки и испробовала все усыпляющие уловки, которые только знала, но все напрасно. Большие глазки никак не хотели закрываться, и хотя Дейзи, послушный пухленький комочек, уже давно уложилась на бочок, Несносный кроха лежал и смотрел на лампу с бодрым выражением лица, приводившим мать в сильнейшее расстройство. Полежи спокойно, кроха. Будь хорошим мальчиком, а мама спустится и нальёт попить чаю, взмолилась Мэг, услышав, как тихо закрылась дверь прихожей, и в гостиной послышались знакомые шаги. Джон крался на цыпочках. "Я тоже хочу чаю", обрадовался кроха и приготовился поучаствовать в чаепитии. Тебе уже поздно, но я оставлю тебе пирожных на завтрак, если уснёшь, как Дейзи. Ты же уснёшь, мой милый. Дя. И кроха зажмурил глазки, словно приглашая сон и приближая наступление завтрашнего дня. Воспользовавшись благоприятным моментом, Мег выскользнула из детской и бросилась вниз приветствовать мужа с улыбкой и маленьким голубым бантиком в волосах, который ему особенно нравился. Он тут же заметил его и с приятным удивлением спросил: Мамочка, что это мы сегодня такие нарядные? Ждем кого-то в гости? Только тебя, дорогой. У кого-то день рождения или юбилей? Я что-то забыл? Нет, мне просто надоело быть некрасивой, и я решила немного приодеться. Ты всегда наряжаешься к ужину, как бы не устал, так почему бы мне не делать то же самое? Тем более, что у меня есть время. Я делаю это из уважения к тебе, дорогая, – ответил Джон, который в этом отношении был довольно старомоден. И я, мистер Брук, и я, рассмеялась Мэг, вдруг снова став юной и красивой, и кивая ему поверх чайника. Что ж, я очень рад, всё как в старые добрые времена. Какой вкусный чай. Пью за твоё здоровье, дорогая. И Джон сделал глоток с безметежным восторгом, который, однако, длился недолго. Едва не успел он поставить чашку, как дверная ручка загадочно задробежала, и из коридора донёсся нетерпеливый тонкий голосок. Откройте дверь, я прилесёл. Это наш непослушный мальчик. Я велел ему ложиться спать, а он спустился и сейчас окоченеет в этом коридоре, сказала Мак и пошла от кровадверь. Узя утла, радостно сообщил кроха и вошёл в комнату в своей длинной ночной рубашечке с рукавами, украшенными изящными фестонами. Он принялся скакать вокруг стола, бросая влюблённые взгляды на пирожные. Его кудряшки при этом весело подпрыгивали. Нет, дорогой, Ещё не утро. Тебе надо лечь спать и не тревожить бедную мамочку. Тогда на утро сможешь съесть пирожное с сахарной пудрой. Я люблю папочку, сказал Пройдуха и приготовился залезть к отцу на колени и предаться запрещённым радостям. Но Джон покачал головой и обратился к Мэк. Если ты велела ему оставаться в детской и засыпать, пусть так и сделает. Иначе никогда не научится с тобой считаться. Да, разумеется. Пойдём, кроха. И Мак у виласына испытывая сильное желание отшлёпать маленького сорванца, что скакал рядом, он ничуть не сомневался, что как только они поднимутся в детскую, его попытаются задобрить взяткой. Так и случилось. Недольновидная Мак дала ему кусок сахара, уложила в кровати и на строго запретила выходить из детской до утра. "Дя", снова промолвил кроха, уже однажды нарушивший клятву, блаженно посасывая сахар, и рассудив, что первая вылазка удалась, Мег вернулась на своё место, и ужин продолжился весьма приятно, пока маленькое привидение не появилось снова и не раскрыло материнское преступление, нагло потребовав ещё сахалу. Так не пойдёт, отрезал Джон, не поддаваясь на уловки очаровательного маленького грешника. Нам не будет покоя, пока этот ребёнок не научится ложиться спать вовремя. Он считает тебя своей рабыней. Так больше не может продолжаться. Приподай ему урок и не поддавайся. Уложи его в кровать и больше не приходи, Майк. Но он спустится опять. Он всегда вылезает из кроватки, если я не сижу рядом. Я разберусь. Кроха, ступай наверх, а ложись в кроватку, как сказала мама. Нет! ответил юный бунтарь, потянулся к заветному пирожному и ничтоже сумнявшегося принялся его уплетать. Так с папой не разговаривают. Я отнесу тебя наверх, если сам не пойдешь. Уходи, папочка, я тебя не люблю! И Кроха уткнулся в материнские юбки, ожидая, что та его защитит. Но напрасно он искал спасения в привычном месте. Мэк передала его в рагу со словами: "Не будь с ним слишком строг, Джон", и привычившийся ребёнок ужаснулся, ведь если мама его покинула, значит, судный день настал. Лишённый пирожного и возможности дальше хитрости добиваться своего, ведомый сильной отцовской рукой в ненавистную кровать, бедный кроха не смог сдержать свой гнев и стал выражать открытое неподчинение. Всю дорогу в детскую он легался и кричал: Как только его уложили в кровать, он тут же скатился с нее и ринулся к двери, но был позорно пойман за хвост своей тоги и уложен снова. Эта оживленная беготня продолжалась до тех пор, пока ребенок не выбился из сил, после чего он принялся ореветь во всю глотку. Обычно сначала в вокальных упражнениях Мэкс давалась, но Джона они ничуть не трогали. Он сидел неподвижно, как дерево, которое, как известно, ничего не слышит. Не последовала ни уговоров, ни сахара, ни колыбельной, ни сказки. Даже свет папа выключил, и лишь красноватый отблеск камина развеивал кромешную тьму, вызывавшую у крохи скорее любопытство, чем страх. Новый порядок вещей ему совсем не нравился, и он в ужасе взывал к мамотьке. Гнев маленького тирана впавшего в немилость поутих и на смену пришли трепетные воспоминания о ласковой рабыне, выполнявшей все его прихоти. Жалобный плач, последовавший за отчаянным воплем гнева, ранил Мек в самое сердце. И она взбежала по лестнице, заклиная: "Позволь мне побыть с ним, Джон. Теперь он будет вести себя хорошо. Нет, дорогая, я сказал ему, что он должен уснуть, как ты ему велела, и он послушается, даже если мне придется просидеть здесь всю ночь. Но он наплачется и заболеет", взмолилась Мак, которую мучило чувство вины от того, что она оставила своего мальчика. "Нет, не заболеет. Он так устал, что вот-вот уснет, и дело будет сделано." Он поймет, что с нами надо считаться. Не вмешивайся, я справлюсь. Он мой ребенок, и я не позволю, чтобы его дух сломили жестоким обращением. Он мой ребенок тоже, и я не позволю, чтобы его характер испортили все дозволенностью. Ступай вниз, дорогая, оставь его мне. Когда Джон говорил таким властным тоном, Мэг всегда подчинялась и еще ни разу не пожалела о своей покорности. Прошу, позволь мне хотя бы поцеловать его, Джон. Разумеется. Кроха, пожелай мамочке спокойной ночи и отпусти отдыхать. Она заботилась о вас весь день и очень устала. Мак всегда знала, что поцелую можно выиграть любую битву. И действительно, стоило ей поцеловать Кроху, как всхлипы его стали тише, и он замер почти неподвижно в узонье кровати, куда отполз в гневном порыве. Бедняга, совсем обессилел от плача и уснул. Накрою его одеялом, пойду и успокою Мак подумал Джон. И тихонько подошел к кровати, надеясь, что его непослушный наследник крепко спит. Но он ошибался. Стояла Джона заглянуть в кроватку, как кроха открыл глаза и маленький его подбородок задрожал. Он протянул ручки и кнулся и с раскаянием произнес: «Я поняй, папа». Сидя на лестнице у двери в детскую, Мэг дивилась долгой тишине, последовавшей за криками, и вообразив все возможные несчастья, которые могли приключиться с ее крохой. Тихонько проскользнула в комнату убедиться, что её страхи напрасны. Так и оказалось. Кроха крепко спал, но не раскинув руки и ноги, как обычно, а свернувшись калачиком в обнимку с отцом, сжимая его палец, словно чувствуя, что человек этот способен не только на жестокую справедливость, но и на милосердие. Он уснул печальным, но поумневшим малышом. Жон, видимо, ждал с поистине материнским терпением, когда маленькая ручка отпустит его палец, но в ожидании уснул сам. Устав от переканья с сыном куда больше, чем за весь рабочий день. Мэг стояла и тихонько улыбаясь смотрела на их головы на подушке, а потом вышла и удовлетворенно проговорила про себя: «Зря я боялась, что Джон будет слишком жесток с моими детьми. Он знает, как с ними управляться, и помощи его не оценима». А Кроха и впрямь стал ездить нам наверху. Когда Джон наконец спустился, рассчитывая увидеть жену опечаленной, Или столкнутся с упрёками. Он был приятно удивлён, увидев, что Мэг спокойно пришивает тесьму к шляпке. Мало того, она попросила его почитать ей вслух о выборах, если он не слишком устал. Джон тут же смекнул, что она решила изменить положение дел в доме, но не стал допытываться, что послужило причиной, зная, что Мэг в силу своей наивности не сможет хранить тайну, даже если от этого будет зависеть её жизнь, и потому скоро всё раскроется само собой. С превеликим энтузиазмом Он зачитал ей длинные дебаты кандидатов и вразумительно объяснил, о чём в них шла речь. Мэг же попыталась изобразить глубокий интерес, задавала умные вопросы и старалась больше думать о делах государственных, чем о своей шляпке. Однако для себя она пришла к выводу, что политика так же скучна, как математика, а политики ставят перед собой единственную цель смешать друг друга с грязью. Впрочем, она не стала делиться с Джоном своими соображениями. И когда он замолчал, покачала головой и произнесла, как ей показалось, с дипломатичной неопределённостью: "Что ж, даже не знаю, куда катится эта страна". Джон рассмеялся и внимательно посмотрел на жену. Та вытянула перед собой прихорошенькую шляпку, украшенную кружевом и цветами, и разглядывала её с искренним интересом, который разговоры о политике в ней пробудить увы не смогли. Кажется, она ради меня пытается заинтересоваться политикой. Что ж, А я ради неё попытаюсь заинтересоваться шляпками, рассудил Джонс справедливый и вслух проговорил. Какая красивая шляпка! Не такие ли называют утренними чепцами? Что ты, дорогой, это вечерняя шляпка, моя лучшая шляпка для концертов и театра. Прости, она такая маленькая. По ошибке принял её за одну из своих прогулочных шляпок, тех, что всё время уносит ветром. А как сделать, чтобы она не улетала? Эти кружевные тесёмки завязываются под подбородком. Сюда же крепится розовый бутон. Вот так. И Мэк продемонстрировала, как завязывается шляпа, примерив её и глядя на Моши со спокойным удовлетворением, которое ему очень понравилось. Шляпка чудесна, но мне больше по душе головка, на которую она надета, и твоё лицо, которое снова выглядит юным и счастливым. С этими словами Джон поцеловал улыбающуюся Мэк. нанеся непоправимую щер прозовому бутону под подбородком. Я рада, что она тебе нравится, потому что хотела бы надеть её, когда мы с тобой пойдём на один из новых концертов. Я очень соскучилась по музыке. Ты же меня пригласишь? Разумеется, буду рад. Мы пойдём куда скажешь. Ты слишком долго сидела в заперти, и развлечения пойдут тебе на пользу, да и мне будет приятно. Но почему ты передумала, Мэк? На днях я поговорила с мамой. Я рассказала, как тревожно мне в последнее время, как я злюсь и чувствую себя не в своей тарелке. Она ответила, что мне нужно развеяться и меньше беспокоиться. Поэтому теперь Ханна будет помогать мне с детьми. Я стану уделять больше внимания дому и иногда развлекаться, чтобы не превратиться в издёрганную унылую старуху прежде времени. Это просто эксперимент, Джон, и я взялась за него не только ради себя, но и ради тебя, потому что в последнее время совсем не обращала на тебя внимания. А теперь хочу, чтобы наш дом стал таким, как прежде. Ты же не против? Не важно, что ответил Джон, и как шляпка в итоге избежала полного уничтожения. Единственное, что нам надо знать, он ничего не имел против перемен, которые постепенно стали происходить с домом и его обитателями. Дом не превратился в рай, но разделение труда всем пошло на пользу. Дети процветали под строгим отцовским руководством ибо с воцарением последовательного и непреклонного Джона. В младенце Гради воцарился порядок и послушание, а к Мэг вернулась былая жизнерадостность и спокойствие, когда она начала больше гулять, чаще развлекаться и говорить по душам со своим рассудительным мужем. Дом снова стал напоминать дом, и у Джона больше не возникало желания его покидать, а если и возникало, то он брал Мэкс с собой. Скоты теперь сами приходили к Брукам в гости и находили их маленький домик очаровательным местом, полным счастья, гармонии и любви. Даже взбалмошная Салимов от полюбила бывать у бруков. У тебя всегда так спокойно и приятно, Мэг. Я душой отдыхаю у тебя в гостях, говорила она и задумчиво оглядывалась, словно пытаясь отыскать секрет этого спокойствия, чтобы потом применить его в собственном роскошном доме, где, несмотря на обилие великолепных вещей, ей было очень одиноко. Ведь в доме Сали не было слышно детской возни и смеха, а Нед обитал в своем мире, где ей не находилось места. Счастье в доме Бруков установилось не сразу, но Джон и Мег нашли к нему ключ, и каждый год супружеской жизни учил их им пользоваться и отпирать сокровищницы настоящей любви и взаимопомощи, даров, которые доступны даже бедным и не продаются ни за какие деньги. И когда это происходит, молодые жёны и матери уже не против того, чтобы оставаться для всего света невидимками, укрытые от постоянных тревог и волнений большого мира. Они находят преданных друзей в маленьких сыновьях и дочерях, которые тянутся к ним, не пугаясь печали, бедности и возраста. В солнце и в грозу шагают в одной упряжке с верным другом, что полностью соответствует старинному значению слова супруг парная упряжка лошадей. И узнают, как узнала Мэг, что счастливейшее царство, которое может править женщина её собственный дом. А величайшая честь для неё быть не королевой, а мудрой женой и матерью.